в самом деле. И чего я привязался к нему с этой двойной фамилией? Просто в тот момент, когда он с гордостью продемонстрировал новенький, словно отутюженный паспорт с этой самой фамилией поездом, меня вдруг, как кобухом, он все знает. Боже мой, как я его ждал! Как я выцарапывал его оттуда в это лето телефонными звонками, письмами, телеграммами. Я отправил на дорогу всю премию, хотя на билет хватило бы ее пятой части. До вчерашнего дня я так и не был уверен, что они отпустят его. Ведь изобретали же они причины все эти три года. Ничего, ничего, я просто перенервничал. Все в порядке, шеф, все в полном порядке досадный срыв, не спал две ночи, с утра гонял на рынок за фруктами, драил свою берлогу и все время думал, теперь он взрослый парень, взрослый, мы ж три года не виделись. Он с такой щенячьей гордостью показал мне паспорт со своей двойной фамилией, черт бы меня подрал, и я вдруг глупо прицепился к нему, дурак, старый, жалкий дурак. Да, я растерялся. Хотя при чем тут двойная фамилия? А вот при чем? Запахло жареным. Столько лет я частенько в мыслях жалел Виктора, но мне в голову не приходило жалеть себя. Я так и думал этими словами. Бедняга Виктор, — думал я. А тут, когда в самую точку было бы пожалеть Виктора именно сейчас, Я испугался. Я понял впервые, что чувствуешь, когда тебя прошибает холодный пот. Ну что ж, наивно думать, что мальчик проживет всю жизнь, так и не узнав правды, это несправедливо по отношению к нему. Когда-нибудь придется все рассказать, расставить по местам каждого из нас, разъяснить эту дикую ситуацию, разобрать по камешкам крепость лжи, возведенную для его спокойствия. И что говорить при этом? Да вот мне, что бы я сказал ему? — Ведь ли, мужик, мы лгали во имя тебя, — сказал бы я ему, — Ради тебя трое взрослых людей поддерживают доброжелательные отношения по телефону, договариваются о разных бытовых мелочах, обсуждают твой характер и планы на будущее, трое взрослых, которым давно хочется забыть друг о друге. Видишь ли, мужик, сказал бы я ему, начинать-то надо не с тебя, а с того, что восемь лет тебя не было. И с каждым годом таяла надежда, что когда-нибудь ты появишься. Мама всегда была больным человеком. Почки, гипертония, то, все, а главное, органы, которые предназначены для этого дела. Ну, ты взрослый парень, сам понимаешь. Восемь лет. — Да, — я сказал бы ему, — это верно. Мы неважно жили с твоей мамой. Не сразу, конечно, но наша тающая Надежда теплевась, как чехоточная девочка в семье. И, знаешь, это подтачивает отношения мужчины и женщины. Нет, конечно, есть семьи прекрасно, существующие без детей, но здесь другой случай. Словом, когда Надежда на твое появление совсем зачахла, тут ты изобрежил. В один прекрасный для меня день. Врачи уверяли, что наш случай один на тысячи. И тогда я подумал, мой ребенок должен быть чертовски везучим, если ему удалось возникнуть и выжить тогда, когда это не удается тысяче другим. Мой ребенок будет счастливчиком, — думал я, — ведь ему уже повезло. И я стал тебя ждать я неистово ждал тебя мужик сказал бы я ему для меня уже тогда ты был не смутным зреющим комочком а конкретным человеком личностью уже совершивший поступок тем что крохотной клеточкой уцепился за жизнь на краю небытия и выжил а, знаешь мужик сказал бы я ему вот тогда Все изменилось у нас. Твоя мать стала вдруг очень нежна со мной. Ее обычная раздражительность растворилась в нашем общем ожидании тебя. Ну что ж, — говорил я себе, — значит, это правда, что женщина становится мягче и трепетнее в этот период. — Ты уже взрослый парень, мужик, — сказал бы я ему, бойся внезапной женской нежности. — Это нежность подползающего удава заранее, жалеющего свою жертву. — У меня нет ненависти к твоей матери, мужик, — сказал бы я ему. — Просто у нас с ней свои счеты, и не твоего ума это дело. — Да, это правда, что я не забыл и не простил ей никогда. Но не предательство, нет. Все мы слабые люди, сынок. И всякое может случиться с человеком, я не простил ей этой обдуманной нежности. И в дальнейшем я не прощал этого всем женщинам, которых встречал на своей дороге. Поэтому я один мужик, сказал бы я ему. Мама, ну ты же знаешь, мама всегда больна, поэтому проживет дольше нас всех. Ну почему груб? — Я не груб, — сказал я ему, — я критичен. Мать я люблю. Она меня вырастила. Просто объективно оцениваю действительность. Вот кто правда сдал в последнее время — это Виктор. Кажется, я писал тебе, что полгода назад его трахнул небольшой инфаркт. — Словечко? — Да просто ты па, — сказал я ему. — Это не хамство. Я прост и суров. — Ты просил рассказать, как дома? — Я рассказываю. — Так вот, Виктор, после этого инфаркта он постарел, как будто разом от всего устал. — Он вполне приличный дядька, ты же знаешь, мы с ним всегда ладили, а в последнее время он стал угрюмый, вспыльчивый, пару раз даже стычки у нас были. — Ну и что? Больной, не больной — это не повод орать. — Что на днях было, к примеру? Сидели мы на кухне завтракали. Да я не помню уже, по какому поводу, говорю матери, мол, что за имя вы мне с отцом выбрали? Филипп. Дура классная уже раза два острила, что мой аттестат будет Филькиной грамотой. Не могли назвать каким-нибудь нормальным Сашей или Димой. А мать мне на это довольно мирно, между прочим, говорит, зато, мол, этих Саш и Дим в каждом классе по пять штук. А ты такой один на всю школу. Ой, па, ей-богу, -ей ну смотри ты на дорогу, сказал я ему, что ты каждую минуту на меня вытаращиваешься. Так вот, а я тут и говорю ей, тогда надо было назвать меня Остеохандрос. Я был бы один на весь земной шар такой. Нормально скахмил? Вот. Был бы, говорю, Остеохандрос Георгиевич Крюков Воздвиженский. Дело в том, что, понимаешь, мать разыскала у себя новую болячку и такую милягу — остеохондроз. Целыми днями только и слышишь — остеохондроз там, остеохондроз здесь. Он прям как член семьи у нас поселился. Ну, ты же знаешь, когда мать увлекается какой-нибудь новой болезнью, она делает это вдохновенно и с большой душевной отдачей. — Нет, ты не подумай, — сказал я ему, — мать, я... Вообще жалею, но больше всех ее жалеет она сама. Ой, ну ладно, ладно, дай да расскажу, потом насчет сострадания выдашь. Только я пошутил про этот самый остеохондроз. Виктор вдруг ни с того, ни с сего, как шарахнет кулаком по столу и давай нести. Всякую ахинею, тратата та благодарность, ну, ни к селу, ни к городу, а, главное, совсем не своей оперы. Какой-то воспитательный момент из плохой телевизионной киношки. Я даже оторопел. Вот такие словеса, между прочим, мелькали про «поим», «кормим», «одеваем». Ну, разве не гадость? Па! Тем более, что ты очень прилично на меня посылаешь. Я возмутился и демонстративно свой бутерброд, надкушенный ему, предоставил прямо под нос. Между прочим, так и уехал, не помирившись. Виктор, надо сказать, переживал и в последний день даже подлизывался слегка. Хотел наладить отношения, но я фиг вам. Я человек суровый. Да не морочь мне голову. Па, ну, ну почему я должен спускать несправедливость только потому, что человек себе инфаркт нагулял? — Да нет, нагулял, это, конечно, ну, опечатка, — сказал я ему. — Куда Виктору гулять при его брюшке и лысине? Кому он нужен? — Вот ты у меня молоток, — сказал я ему, — подтянутый такой сухопарый американец, гливо-седая, суровые морщины, лоб бороздят. Вот смотрю на тебя, и мне льстит мой портрет в, ста... в зрелом возрасте, я хотел сказать. Кстати, а как у тебя в личном по без новостей? Ну, извини, извини, сказал я ему, главное, смотри на дорогу, мне еще жить дожить. Да